Глава 16, в которой в городе начинается морковный карнавал. В этом городе проходило много сладких праздников, но морковный карнавал был, пожалуй, самым любимым. Все без исключения должны обязательно принимать участие в этом празднике, и у каждого должен был быть свой уникальный костюм морковки. И ровно в полдень в центре города Начинался веселый карнавал с музыкой, песнями и танцами. У семьи Мусыник тоже хранились морковные костюмы. Три взрослых и три детских, и даже у Селедки был свой морковный костюмчик. В открытое окно была слышна громкая музыка. Это оркестр пожарников весь день живьем играл музыку на Центральной площади. Хотя, честно признаться, не всем жителям города это торжество было по душе. Например, фрау Штрудель и ее подруга Агата Йоханссон совсем не любили этот праздник, но им приходилось принимать в нем участие. Подруги, одетые в костюмы морковки, встретились на улице в условленном месте. Одетые в ярко-оранжевые костюмы, подруги с трудом узнали друг друга, ведь этот наряд полностью скрывал их лица. Со стороны казалось, что по улице идут две огромные толстые морковки среди сотен других больших и маленьких морковок. «Дурацкая традиция — ходить в этот день в костюме корнеплода», — с досадой сообщила фрау Штрудель подруге. «Не хочу позориться, надеюсь, меня никто не узнает в этом странном наряде». «По местным законам тому, кто вообще не придет на этот карнавал, могут выписать огромный штраф», — напомнила Агата Юханссон. «Однажды моя соседка, фрау Крюгер, осталась дома, ей пришлось потом платить большие деньги за неуважение к традициям города». В руках у фрау Штрудель был зонтик, а у ее подруги в руках только сумочка. Громко играла музыка, которую подруги не любили, и потому старались держаться подальше от музыкантов и вообще от всех людей. Хотя вокруг было много интересного — и танцы, и перетягивание каната, и соревнования по бегу, и, конечно же, кулинарные состязания. Сразу несколько знаменитых поваров готовили прямо на глазах у публики Морковные пудинги, морковный салат, морковный пирог и морковные булочки. Конфетная мама и ее семья решили, что на этом празднике будут просто отдыхать и сегодня вообще не станут ничего готовить. Мама, смотри, прыжки в мешках», — показал Маркус. «Давайте тоже попробуем». «Да, давайте», — улыбнулась конфетная мама. «Всем участникам этого забега выдали по мешку». Победителем будет тот, кто сможет допрыгать до финиша первым. Но в морковных костюмах прыгать было совсем непросто. «Считайте, что приз уже у меня», — заявила Эмилия. «Спорим, я тебя перепрыгаю», — заявила Марута. «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся папа Ивар. «Я вам подаваться не стану. Я прыгаю не хуже, чем кенгуру». Все участники встали в один ряд. Прозвучал удар колокола... И забег, вернее сказать, запрыг, начался. Все игроки устремились к финишу. Бамс! На землю кубрем свалилась Аусма. Бумс! Кувырком полетел папа Ивор. Шмяк, пыль с столбом! Это упала Эмилия. Хлоп! Рядом с ними лежал Маркус. Впереди, не сдаваясь, прыгали лишь Фабрицу и Марута. Они старались изо всех сил, но все же повар Фабрицу оказался. Чуть проворнее и победил. Приз, ваза, полная отборной морковки, была тут же вручена победителю. Возмутительно! Какая наглость! Как вы посмели наступить мне на ногу! раздался в толпе возмущенный женский крик. Простите, я нечаянно! оправдывался длинный мужчина в костюме морковки. Ах, случайно! крикнула дама и огрела длинного мужчину зонтиком по спине. «Вот, получается, я тоже случайно!» Полные дамы принялись отчаянно калашматить трех ни в чем не повинных мужчин, у которых на спине была надпись «Синоптики». «За что вы нас бьете? закрывая голову, жалобно спросил один. «За то, что вы не умеете правильно предсказывать погоду!» — резко ответила дама в костюме морковки, продолжая наносить удары зонтиком. «Обманщики!» Дорогая, пошли отсюда скорее, пока сюда не заявилась полиция. Тянула ее за руку другая морковка. Фрау Штрудель и Агата Юхансон, а это были именно они, постарались как можно скорее затеряться в толпе. Тем более, что сегодня сделать это было несложно, вокруг были сотни похожих костюмов. Уф! Как я утомилась сегодня! произнесла Фрау Штрудель и села на лавочку. «Хочу поскорее вернуться домой к моим кактусам», — согласилась с подругой Агата Юханссон. Дамы случайно присели отдохнуть на лавочку рядом с конфетной мамой, но так как она тоже была в морковном костюме, они её не узнали. Они сидели молча, погруженные в свои мысли. Однако совершенно неожиданно конфетная мама прочитала их мысли. «Ага, так-так, ах, вот оно что». «Ну, теперь мне все понятно», — тихо произнесла конфетная мама и внимательно посмотрела на загадочных соседей по лавочке. Аосма встала и медленно подошла к соседней лавочке, на которой сидел Фабрицо, Ивар и Дитя. «Фабрицо, скажи, о чем ты сейчас думаешь?» — спросила конфетная мама у повара. «Про тесто?» «Да, верно», — удивился Фабрицио. «Я вспоминал, поставил я тесто в холодильник или нет. Откуда ты знаешь?» «Я прочитала твои мысли», — пояснила Аусма. «А ты думаешь о картине, которая осталась в музее?» — посмотрела она на мужа. «Верно?» «Да», — кивнул папа Ивар. «Выходит, я слышу всё, о чём вы думаете», — задумалась конфетная мама. «Вернее, слышу всё, о чём думают любые люди, которые находятся поблизости». «Этим волшебным даром тебя наделили носки, которые ты сегодня надела». Догадался папа Ивар. Супер. Да, кивнула конфетная мама. Утром я надела белые и коралловые носки и научилась читать мысли других людей. Теперь я знаю, кто ограбил музей и где находится пропавшая картина. Кто ограбил? Спросил папа Ивар. Где картина? Подпрыгнул на месте Фабрицио. Вон, видите, на лавочке сидят две дамы в костюмах морковки. Показала рукой конфетная мама. Я прочитал их мысли. Это они похитили картины из музея. «Нужно скорее сообщить об этом в полицию», — Нашелся папа Ивар. «Фабрицу, ищите вместе с детьми скорее полицию, а мы пойдем за ними, чтобы они не скрылись в толпе». Фабрицу кивнул, но в этот момент раздался громкий свист, лай, шум, крики, и на площадь, словно ураган, примчались доберман Бублик, капитан Флигель и сержант Штраус. А следом за ними еще десяток вооруженных полицейских. До Берман шел по следу. Эту опытную щейку невозможно было обмануть и обвести вокруг пальца. Если она взяла след, ничто и никто не мог ее остановить. Без паники полиция всем оставаться на своих местах! Раздался в толпе чей-то громкий голос. Господин капитан, Бублик взял след, доложил сержант Штраус. Грабителя где где-то рядом, тут, среди этой публики!» «Отлично!» — обрадовался капитан Флигель. «Бублик, Фас, взять грабителя!» Доберман Бублик кинулся по следу. Он словно вихрь подбежал к конфетной маме, детям, папе Ивору и зарычал на них. Но потом, словно передумав, бросился к сидящим неподалеку усатому Марио и бородатому Бруно, которые тоже совершенно случайно оказались поблизости. «Ай!» закричал Марио, подпрыгнув, словно ужаленный. «Караул!» — завопил Бруно, запрыгивая на лавочку. Друзья еще с детства очень боялись собак. Но доберман Бублик, понюхав горе грабителей, тут же потерял к ним всякий интерес. Неожиданно пёс навострел уши, зарычал и бросился в сторону фрау и фрау Юханссон. «Бежим!» — крикнула Агата Юхансен. Увидев, что огромный пёс бежит в их сторону, фрау Штрудель кинула в собаку зонтик, и подруги бросились на утёк. Доберман Бублик вцепился зубами в зонтик и легко перекусил его пополам, словно соломинку. Дамы помчались к проезжающему мимо трамвая и буквально запрыгнули в него на полном ходу. «Господин капитан, это были грабители. Собака не может ошибиться. Она узнала их по запаху», — доложил начальнику сержант Штраус. «Куда же они делись?» — закричал капитан Флигель. «Удрали, господин капитан», — сообщил сержант Штраус. «Им повезло. Мимо проходил трамвай. Они заскочили туда и уехали в неизвестном направлении. Бублик, к сожалению, потерял след». Все пропало», — чуть не плакал капитан Флигель. «Мы же их почти поймали. А теперь мы не узнаем, кто украл картины из музея». «Я знаю, кто они», — тихо ответила конфетная мама. «Я их узнала, это...» Тихо. Прижал палец к губам папа Ивар. «Не говори никому, мы сами их поймаем».